Глава 13. 1. Вечером, чтобы как-то развлечься, решили поддаться уговорам Генри и сыграть в покер. Ну сами посмотрите, как всё замечательно складывается. Нас как раз 8 человек, а Иржи будет крупье. У него отлично получается, уж я-то знаю. Он не раз выручал нас на домашних вечеринках, находил всё новые и новые аргументы дядешке за ужином. Да и хватит, Генри. Все уже поняли, что нам не отвертеться. После ужина играем в покер. Решено. Бивил Макс. Ирже, ты же не против? Как вам будет угодно, вежливо наклонил голову дворецкий. Я не очень хорошо играю, сразу предупредила всех Марго. Я тоже, поддакнула Кэт. То есть правила мы, конечно, знаем. Баловались когда-то онлайн-покером и на вечеринках играли несколько раз, но в казино никогда. Рулетка нам нравится гораздо больше, она куда проще и азартнее. Да не переживай, милочка, тут профессионалов нет. Соиграем часок в другой по-дружески, просто чтобы убить время, успокаивающим жестом похлопал её по руке Генри. Нина играть умела, поэтому возражать не стала. Он чуть так и вовсе обрадовался. Он был очень азартен, как и вся нечисть, поэтому поддержал идею сразу же. Берт убрал со стола остатки ужинной посуды, Макс принёс из комнаты с ношительным видом металлический чемоданчик с картами и фишками. Гости заняли свои места и оживлённо переговаривались. Напоминали девушкам правила игры и объясняли, какие комбинации идут друг за другом по старшинству. Иржи с помощью Генри вынимал фишки из бархатного нутра дипломата и расставлял их перед игроками ровными столбиками разных цветов. Друзья договорились о размере начального стека, определились с номиналом фишек, и игра началась. Иржи действительно очень ловко управлялся с картами, будто заправские крупья казино. Вёл игру он профессионально. С первых же раздач Нине везло. Карты сдавали хорошие, она легко попадала то в одну комбинацию, то в другую. Выпитое вино добавляло смелости, и девушка без стеснений повышала ставки, принуждая соперников сбрасывать карты. Гора фишек перед ней росла. Первая рассталась со своим стэком и выбыла из игры Кэт. Впрочем, она совершенно не расстроилась, по крайней мере, с виду. Смешала в высоком стакане мартини с тоником и всунула свой курносый носик в карты к кузине. Девушки громко хихикали и шепотом обсуждали дальнейшую стратегию. Атмосфера за столом царила лёгкая и непринуждённая. Игра всем доставляла удовольствие. Совет или Кэт помогали, или Марго действительно была неплохим игроком, но следующей выбыла не она, а Александр. «Не расстраивайся. Не везёт в картах, повезёт в любви», – подбодрила его шутка Нина. «Только на это рассчитывать и остаётся», – ответил Александр, посмотрев на неё долгим взглядом. Шутливого тона в его словах Нина не уловила, смутилась и опустила глаза в стол. В следующий час покер шёл с переменным успехом. Фишки перемещались то к одному игроку, то к другому, пока совсем не закончились у Марго. А сразу за ней вылетел Григорий. В игре их осталось четверо: Нина, Макс, Анчут и чип-лидер стола, имеющий больше всего фишек, Генри. Похоже, Нине на удачи иссякло. Хорошая карта ей не приходила, и девушка была вынуждена раз за разом скидывать карты в пас. Уже почти смирившись со скорым вылетом, Нина вдруг увидела у себя в руке две восьмёрки. Снеговики, подумала она и улыбнулась. Снеговики в декабре должны приносить удачу. Нина, почти не задумываясь, сделала большую ставку. Генри отправил свои карты в пас, а вот Анчут и Макс повышение поддержали. Ирже выложил на столе в открытую ещё три карты: туз, 7 и 8. Отлично, я так и знала, удовлетворённо отметила про себя девушка. Она собрала сет три одинаковые карты восьмёрки. Это была сильная комбинация, и девушка выдвинула вперёд все свои фишки. "Алл-ин", звонким голосом объявила она ставку. Нина ставила на кон всё. Макс задумчиво посмотрел на неё. Потом свои карты, потом Нанчута. На долго колебался, но наконец принял её ставку, тоже выдвигая фишки вперёд. Анчу думал не так долго и тоже остался в игре. Иржи выложил на стол ещё две карты: 5 и король. Все по очереди предъявили свои комбинации. У Макса на руках оказалось две семёрки. Он собрал с этой семёрок. Анчут из имеющихся карт на руке туз и король, с учётом карт, выложенных на флопе, собрал две пары. Но они не на восьмёрки, оказались старше всех. И она одной раздачей отправила в нокаут двух игроков, оставшиеся за столом один на один с матерым картежником, вампиром Генри. В следующих розыгрышах им везло поочередно. В какой-то момент фишек у них стало примерно поровну. Иржа сдал карты в очередной раз. Нина аккуратно подняла свои со стола и заглянула. Два туза. Просто отлично. На лице ее не дрогнул ни один мускул. Она равнодушно вернула карты на стол и впилась взглядом в лицо Генри, пытаясь уловить хоть какую-то эмоцию в его глазах. Тщетно. Мина сделала большую ставку. Генри её поддержал. На стол одна за другой легли туз, дама и семёрка. И ещё лучше. Теперь у Нины было три туза. Она повысила ставку ещё раз, и Генри опять её поддержал. На что он рассчитывает? На стрит? Пять карт по порядку. Тузы и дамы на столе теоретически давали ему такую возможность. Он так легко принял ставку, наверняка у него хорошая рука. Нина забеспокоилась. Иржи открыл следующую карту. Туз. Девушка чуть не закричала от восторга. Теперь у неё было четыре туза старшая каре. Можно уже не беспокоиться, но и выдавать свою радость Нина не спешила. Не хватало ещё, чтобы рыбка сорвалась с крючка. Девушка изобарзела нестерпимые муки выбора, трогала и пересчитывала фишки, несколько раз заглянула в свои карты, будто забыв, что там. В общем, нагнетала как могла. Все окружили стол и пристально с азартом наблюдали за игрой. Наконец Нина выдвинула фишки в центр стола и второй раз за сегодняшний вечер поставила на кон всё. но сейчас с абсолютно лёгким сердцем уверена в своей победе. Генри тут же, не сомневаясь ни секунды, принял её ставку. Нина удивилась. С вызовом перевернула своих тузов и победно посмотрела на Генри. Тот уважительно закивал. «Каре тузов! Надо же! Нина, вы просто везунчик! Очень сильная комбинация! А у меня всего лишь червовый валет и десять», со вздохом прокомментировал Генри. Вот только вид у него был вовсе не расстроенный. Иржи перевернул на стол последнюю карту. Червовый король. Все ахнули. Нина не могла поверить своим глазам. Генри собрал флеш-рояль: туз, король, дама, валет и десятка одной масти. Самая старшая комбинация в покере. "Невероятно", прошептала она. "Как это возможно?" Вот так, Генри с полтойадной улыбкой передвинул к себе все её фишки. "Благодарю за игру, Нина. Ты сильный соперник, и с тобой было приятно сразиться, но опыт, как говорится, не пропьёшь". Все загалдели. Кто-то похлопал Венгери по плечу, поздравляя, кто-то говорил ей ни слова утешения, восхичался её игрой. Ата смотрела на карты и не могла поверить в свой проигрыш. Что-то во всей этой ситуации казалось ей странным. Генри так легко принимал её ставки, будто знал, какая карта выпадет следующей. Это не было похоже на обычное везение. Люди, полагающиеся лишь на удачу, так уверенно себя не ведут.